Ночь. Тишина. Луна заинтересованно заглядывает в окна, освещая кровать и мирно спящего на ней лорда. Мы с Оськой не слышно, как тени просачиваемся внутрь комнаты, и у меня в руке тяжелая сковородка, а в глазах почти отчаяние. Ось, а ты уверен, что это действительно нужно? Анестезия. Сно... Снова это непонятное слово. Ну ладно, в конце концов этого благо. Прямо около кровати под ногой предательски скрипнула половица. Дик открыл глаза и резко сел. Я врезала ему по голове сковородкой, послышался гулкий звук, и Дик рухнул, рухнул обратно. «Молодец!» — вякнул впечатленный мыш, сидя на моем плече. «Именно так это и надо было сделать, сильно и безжалостно». Мне хотелось удавиться, но Оська уже принялся командовать, не давая мне толком погрузиться в пучину отчаяния. Так, теперь ляг рядом с ним и прижмись лбом к его груди. — А это прилично? — засмущалась я, разглядывая его сильную грудь, выглядывающую из-за распахнутого ворота рубашки. — Нет, но тем более чем... но ну, не более чем бить его сковородкой по голове я кивнула и нырнула в постель опуская свою голову с ярко пылающими щеками ему на грудь ощущение было довольно странное я и не знала что даже, даже простое прикосновение будет так болезненно и в то же время так приятно блин да что же со мной происходит поскорее бы это все закончилось и ирленнзаа лоська чего мурлыкнула я вдыхая запах его тела пахло морем и немного вином приятно «Хватит шарить руками по его груди, сосредоточься!» «Я аж подскочила, с ужасом осознавая, что творю!» «Ось, я не могу! Без паники! Я тут!» «Нет, ты не понимаешь, я не хочу к нему прикасаться!» «Почему?» Оська перелетел к нему на грудь и внимательно ее осмотрел. «Вроде ничего страшного нет, да и пахнет приятно!» «Мои уши сейчас сгорят!» «Вот именно поэтому!» «Так!» «Кончай дурью маяться и срочно ложись на него!» «Ося! Он сейчас очнется! Ты хочешь объединить сознание или нет?» Под грозным взглядом Оськи я снова легла на грудь Дика, старательно не думая ни о чем, что могло бы меня смутить. «Молодец! Теперь замри! Я буду колдовать, а ты пытайся попытайся уснуть!» «Ага, сейчас! Прямо захраплю и немедленно!» Дик внезапно пошевелился и резко притянул меня к себе, прижав за талию к груди. Так сильно, что я даже вздохнуть не могла. Ось, прохрипела я, понимая, что ситуация обостряется. Сейчас, держись. Мне под нос сунули ручку от сковородки. Дика мне стало просто жалко. Давай! И я дала. Сковородка с силой рухнула на многострадальный лоб. Послышался еще более сильный гул. Я замерла, стараясь не шевелиться. «Он жив?» — тихо спросил Оська, сидя рядом с его головой на подушке. «Не знаю». «Так проверь!» «Как?» «Послушай, бьется ли сердце?» Я обругала себя за бестолковость и приложила ухо к груди. Сердце билось. И на душе сразу стало значительно легче. Только вот руки дико продолжали крепко прижимать меня к нему, я дернулась, попытавшись освободиться, но ничего не получилось. «Ну как, труп?» «Нет», зашипел, — зашипела я, пытаясь разогнуть хотя бы одну из его рук. Результата — ноль. «Да брось ты это! Лучше давай продолжим!» Я вздохнула и кивнула. «Ложись!» — легла. «Так, а теперь расслабься. Я начинаю колдовать. Сколько пафоса!» хм. «Ладно, надо попытаться расслабиться, расслабиться!» Но все, что я чувствовала, это жар его тела, силу сжимающих меня рук и теплое дыхание на макушке. Сердце в груди грохотало так, что я испугалась за свою жизнь. «Расслабилась? Ты уже дош... должна была заснуть!» Пробился ко мне голос Оськи. «Не могу я расслабиться! Не получается!» Оська замер, задумчиво на меня поглядев. Я страдала молча, чувствуя, что еще чуть-чуть и просто сойду с ума. «Ладно, погоди, я тебе помогу». «Заклинание?» — обрадовалась я. «Анестезия!» А в следующую секунду по голове мне грохнули чем-то тяжелым. Послушался тихий, уже знакомый гул, и я погрузилась в темноту. Лица, звуки, тени и краски. Они окружают меня, захватывают, кружат и мелькают перед глазами, не давая сосредоточиться. Я пытаюсь понять разобраться в хаосе мельтешения, но у меня ничего не получается. И все это затягивает все глубже и глубже, стирая собственные мысли и воспоминания. Но... Держись, я тут. Золотая фигурка мухи зависает передо мной и настойчиво пытается обратить на себя внимание. Ее не раздражает, и я отмахиваюсь рукой. «Так, подождите, рукой?» У меня есть руки. Внимательно их рассматриваю. А недовольная и немного помятая муха возвращается. «Вот уж спасибо. Чуть не убила. Ты чего де дерешься?» «Ося?» «Нет, Петр Первый собственной персоной!» — истерикует Муха, глядя на меня разноцветными фасеточными глазами. И тут выпендрился. «Где я?» «В голове у Дика. А почему все мелькает?» «А ты задай вопрос, на который хочешь получить ответ. Вот мелькание прекратится. Уверен?» «Ирлин?» — одергивает муха и садится золотистой брошкой мне на платье. Так, ладно, у меня и вправду очень мало времени. Еще неизвестно, кто первый из нас очнется. Вопрос, надо задать вопрос. А, вот, я как будто вспомнила что-то, и тут же передо мной развернулась немного блеклая картина. Я прозрачным привидением застываю в ее центре, удивленно оглядываясь по сторонам. Ночь. Призрак луны выглядывает из-за облаков. Старый город нависает громадами домов над случайными путниками. Узкие улочки заполнены трупами и острым запахом гниения. Окна выбиты и теперь таращатся своими черными провалами. А вдалеке под еле е горящим фонарем, застыла одинокая фигура, склонившаяся над кем-то. «Мне кажется, нам туда», — тихо вжикнула муха. Я послушно пошла вперед и вскоре узнала в фигуре... «Лорда?» А у его ног лежал так похожий на него человек, что если бы не цвет волос, серые, будто припорошенные пылью, могло показаться, что это его отражение. «Зачем ты это сделал?» — голос дико глух. Он стоит на коленях перед окровавленной фигурой и в, полупро... в полуразорванной рубашке. Парень уже практически труп. Сажусь рядом, вглядываясь в его лицо и мучаясь. От осознания того, что ничем не могу помочь. Я твой брат, причем старший. Тихий голос, такой мягкий и приятный, из уголка рта стекает кровь. Ему осталось недолго. Я бы справился и один. Я вздрагиваю и смотрю в искаженное болью лицо дико. Так вот кого он потерял. Совсем недавно. Брата. «Ты всегда так говорил, даже будучи ребенком», — говорит умирающий. А потом заходится в надрывном, режущем душу кашле. Он заваливается на бок и пытается приподняться, выплывая на и так мокрые камни мостовой, темные сгустки, на и так мокрые камни мостовой темные сгустки крови. Дик поддерживает его, помогая не упасть, а потом бережно кладет его голову к себе на колени. Послушай, что я тебе скажу. Голос парня совсем слаб. Боль буквально сжигает меня, боль дика, которая режет и пронизывает все его, все его воспоминания. «Научись доверять друзьям, хотя бы иногда, иначе не выживешь». Диги сжимает руки в кулаки и опускает голову. Черная челка падает на глаза, скрывая лицо. «У меня нет друзей». А вот это уже жестоко. Неверяще смотрю на него, понимая, что кричать и спорить сейчас бессмысленно. «Есть». Легкая улыбка на бледных губах. «Они у тебя есть, и я их видел». Удивленно смотрю на парня. «Видел? Когда? Ты же знаешь, что я могу заглядывать в зеркала твоего замка, а та девочка с золотыми волосами очень даже ничего. Помолчи, ты должен беречь силы». Его брат прикрывает глаза, дыхание слабеет с каждой секундой, но он все же продолжает говорить. «Послушай меня, Дик, послушай хоть раз в жизни. Моя смерть очевидна, слишком много яда сегодня выпила сегодня это тело». Но ты должен жить, должен продолжать жить, дышать и любить. Он снова кашляет, кровь толчками бьет из разрубленных артерий. Такое ощущение, что его кашель уже никогда не закончится. Но он снова справляется с приступом. И если ты это не сделаешь и потеряешь ее, я ведь тебя из того света достану. А ком ты? У меня нет. Не ври. Дико молчит, но боль достигает такой силы, что... Уже я сейчас начну корчиться на этой земле, вспоминая наполненные этой болью. Воспоминания, наполненные этой болью, под завязку. Потерпи еще чуть-чуть, шепчет Оська. «Осталось недолго. Киваю, сжимая зубы и показывая, чтоб поняла, если это смог удержать он, значит, как-нибудь смогу и я. Не ври мне. Ты ведь любишь ее, эту золотоглазую девушку. Я не слепой. Боль неожиданно ослабевает. Давай мне шанс разогнуться из позы эмбриона. Я чувствую раздражение и резкое неприятие дико. А раз любишь, значит сможешь ее удержать. Что это за чувство? Такое странное сильное, не понимаю, но оно так знакомо. А теперь прощай, сил поддерживать жизнь в этом теле у меня больше нет. Дальше боль оглушает, и Оська буквально вышвыривает меня оттуда, пока я еще в своем уме. «Ося, что это было?» Смерть брата-лорда, хмуро жужжит муха. Да уж, теперь многое становится понятным. Что именно, интересуюсь я, стараюсь не смотреть на калейдоскоп воспоминаний, снова закружившийся э -э вокруг меня. «Многое», — туманно отвечает Оська. А в следующее мгновение я открываю глаза уже в своем собственном теле, чувствуя довольно сильную боль в области затылка. Стон вырывается из груди непроизвольно. «Очень хочется убить Оську». «Ну ты как? Пришла в себя?» Медленно поднимаю голову, рассматривая аж четырех совят, прыгающих со сковородками по подушкам. «Так, все ясно. У тебя шок. Давай вставай и поползли отсюда, пока еще и он не очнулся». Пытаюсь сесть. Оська... Уползает с кровати, спрыгивая на пол, следом исчезает сковородка, грохнув о доски так, что я резко подпрыгиваю, срочно приходя в себя, и первое, что я вижу, это черные глаза Дика, изучающие мою бледную мордочку. «Ой, привет!» Ничего более умного я сказать не могла, в принципе. Ругая себя, пытаясь встать, но тут же плюхаюсь обратно, так как Дик даже и не думает убирать руки с моей талии, все, все так же крепко удерживая на месте». Ситуация критическая. Срочно пытаюсь сообразить, как бы поправдоподобнее объяснить, что именно я делаю ночью в его кровати. Ну, не знаю, Ирлин, ты чего застряла, это Оська? Громко из-под кровати. Кошмар. Давай поконтачились с ним и вылезь. Хорош к нему прижиматься. У дико брови медленно ползут вверх. Интерес в его глазах переходит все границы. Сижу пунцовая, сильно ругаясь про себя и старательно ему улыбаясь. «Оську придушу!» «Ты чего, уснула?» «Нет!» — шиплю я. «Тогда слазь, кому говорю, а то опять очнется, а сковородка у меня!» Стараюсь не смотреть на Дика. Интересно, о чем он сейчас думает? «Ося, он уже очнулся!» Тишина под кроватью. «Да?» «Да!» — тихое шуршание. А потом медленно появляющаяся сбоку от головы Дика ручка сковородки... Дик с интересом ее рассматривает. «Держи!» — пыхтит Осика. «Она тяжелая!» Дик садится и сам берет сковородку, поднимая вместе с ней вцепившегося в ее край Оську. Тот, увидев лицо Дика недалеко от своего клюва, он опять совенок, удивленно хлопает глазками, а потом радостно ощеривается в широкой улыбке. «Ой, привет! А мы тут...» Закончить он не успел. Был очень занят. Вылетал из окна прямо сквозь стекло, улепетывая отлетящие ему вслед сковородки. По-моему, улетел таки, хотя я не, и не уверена. Так, а теперь разберемся с тобой. Я почувствовала, как сердце с грохотом падает в желудок, настойчивающая путь, ведущий к пятке. Он смотрит на меня очень странно, удерживая в одной руке обе моих ладони, а другой сжимая мой подбородок и изучая широко распахнутые от страха глаза. Ты меня тоже сейчас выкинешь в окно? Куда? переспрашивает он. В окно. Ну там дождь и многокилометровая пропасть, так что можешь, может, накажешь как-нибудь по-другому. Он усмеха... усмехается, даже и не думая развеивать мои страхи. И что ты успела увидеть? Где? Не надо, Лин. Я замираю. Так он меня еще никогда не называл, но страх от этого меньше не становится. Ну, я увидела гибель твоего брата. Сузившиеся глаза, вздувшиеся желваки и ярость, наполнившая его глаза. Мне хана. Он меня точно сейчас убьет. Не видать мне хранительства, как своих ушей. Неожиданно меня отпускают. Он снова ложится на постель, заведя руки за спину и разглядывая потолок над головой я смотрю на него не зная что мне делать зачем ты это сделала лин вот опять он с он снова назвал меня лин я я переживала он молчит продолжая рассматривать рисунок на потолке я переживала из-за того что ты накричал на меня сегодня утром я поняла что случилось что-то ужасное и хотела узнать что именно узнала ирония его голоса больно ранит «Я не знаю, что мне ему ответить. И что дальше? Как именно ты будешь спасать меня от этой боли?» Он снова злится, но это уже не важно. Я вспомнила ту чудовищную боль, которая скрутила меня в его воспоминаниях. Вижу его искаженное лицо при свете луны и понимаю, что он сейчас очень сильно страдает. А потом... Потом я вдруг обхватила его голову руками, легла рядом и с силой поцеловала, сама не понимая, что я творю. «Что делаю?» Дик замер, а я все никак не могла от него оторваться. Его губы были сухими и горячими, запах моря и вина кружил голову, а жар его тела передавался моему. Внезапно я почувствовала, как его руки обнимают и с силой прижимают меня к себе. Я вздрогнула и попыталась отстраниться, но теперь уже он мне этого не позволил. Прижав меня к себе, он стал с таким жаром целовать мои губы, щеки, веки, что я вздохнулась, не понимая, от чего мне не хватает воздуха. Он целовал и постоянно шептал мое имя, запутываясь рукой в шелке моих волос, и не отпуская меня ни на миг, будто боялся, что я сейчас исчезну, растворюсь, как утренняя дымка, и он поймет, что все это был лишь сон. Вот только я никуда пропадать не намеревалась. В тот момент я бы и за все сокровища мира не смогла бы отстраниться от него, «Лин! Лин! Моя Лин!» — шептал он в темноте. А полночная луна безмятежно освещала все это безобразие и одинокого мокрого совенка, сидящего на подоконнике и хмуро за всем этим наблюдающего. И я не знаю, чем бы все это закончилось, только вот в следующее мгновение ярко сверкнула молния, вспыхнул свет, и меня что-то заставило исчезнуть и появиться недалеко от кровати, на руках у Васьки». Он яростно смотрел на встрепанного Дика, сидящего на кровати, и с не меньшей яростью смотревшего на него. — Смертный! — громахнул Васька, не обращая внимания на мои бурные попытки вырваться. — Ты хоть понимаешь, что творишь! Оська тяжело, тяжело вздохнул и куда-то улетел. — Отпусти ее! — прошипел Дик, и через мгновение уже стоял напротив Васьки. Кожа его покрывалась чешуей, и за спины медленно вырастали перепончатые крылья а пальцы укра... Укра... украшались лезвиями длинных когтей. Ну и что тут происходит? Вытянув шею, я увидела сонного лиса, на плечи у которого сидел Оська. Рядом стоял встрепанный сон, в натянутой наизнанку рубашке и обалдело смотрел на застывших друг перед другом Дика и Ваську. Но тут он заметил меня, мгновенно ощетинился и рванул вперед. Я на всякий случай зажмурилась, ужасаясь количеству неприятностей, которые умудряюсь принести. Тихое дуновение ветра, шорох крыльев, и вот я уже на руках у сона, принявшего свою истинную форму и теперь застывшего неподалеку от окна. Я осторожно посмотрела наружу, шел дождь. Да... Так, берем ситуацию в свои руки, срочно. Сон, пусти. Интересно, и почему меня сегодня никто не слушает? Я ведь серьезно. Сон! Медленно и крайне неохотно мне дают утвердиться на собственных конечностях. Оська одобрительно на меня смотрит. Васька с Диком вот-вот сцепятся и перегрызут друг другу глотки. «Гм. «Ну что ж, я честно не хотела колдовать, но, видимо, придется». Слова, как и ударение, вспоминаются с трудом, но выкрикиваю я их как можно более громко и угрожающе. Васька дольше со мной знаком, вздрагивает и переводит на меня перепуганный взгляд. Оська срочно пытается умотать из комнаты, но заклинание слишком короткое, и он попросту не успевает. Зандравус, вякаю я последнее слово, с гордостью ожидая результата своих издевательств над памятью. И результаты не заставляют себя долго ждать. Никто не успевает и глаз заморгнуть, как вся комната заполняется бурными потоками ледяной воды, в которой плавают аллигаторы. Мама. А, меня кто-то укусил за задницу, это Лис. Васьков с плеском вылетает из бушующей воды и тут же врезается в невидимый купол, накрывший всю комнату и непроницаемый даже для его магии. Сон стоит рядом на подоконнике, крепко держа меня за руку, и пытается подтянуть к себе, хотя и, с, и самого вот-вот с этого подоконника смоет. «Помогите!» — оська проплыл мимо с ужасом улепетывая от полутораметрового аллигатора, который гнался за ним с широко открытой пастью. Дик молча рубил на мелкие кусочки другого крокодила, попытавшегося на, всю, на свою голову тяпнуть его за ногу. Лес вцепился в Ваську, который летал под потолком и разил гадов белыми молниями. От первой же молнии все, плавающие в воде, получили разряд короткого замыкания. Оська задымился, крокодилы сдохли. Я старательно приглаживала стоящий дыбом волосы, чувствуя проскальзывающие по пальцам искры разрядов. Ирлин хором. «Надо что-то сделать». «Наверное». Дик, Васька, Лис и черный лысый совенок, крайне угрюмо, смотрели на мою скромную особу, явно замышляя что-то недоброе. «Надо срочно все исправить, а то побьют». «Сейчас», — улыбнулась я, — «сейчас я все исправлю». «Так, как же там это было?» «А, вспомнила». Васька плюхнулся в воду и попытался отцепить от себя Лиса, который отцепляться явно не собирался, убедившись, что боевой ангел в моменты опасности — это круто». «Зарабус, вандары, кубиту летали!» Я громко и тщательно выговаривала слова, искренне молясь про себя, чтобы это сработало. Сон невозмутимо держал меня на руках, морально готовый ко всему. Ребята молчали, сплотившись и готовые к тому же. «Кранере!» — я зажмурилась, наступила полная тишина. Мы ждали. «И?» — осторожно попытался уточнить лис. «И пол исчез!» После чего вода, останки крокодилов, и мы все с воплями рухнули куда-то вниз. Пролетели два этажа и грохнулись на чересчур твердый, на мой взгляд, кухонный пол, залив водой и заполнив крокодилами абсолютно всю кухню. Стоял жуткий грохот. Позже выяснилось, что Васька попал в чан с супом, а Дик приложился о плиту. Оська упал на лиса и радостно пискнул, но тут сверху рухнули мы с соном, и писк трагически оборвался. «Ирлин! Меня не особо били. Сон не дал, готовый убить любого, кто на меня покусится. Только связали и сунули в рот кляп. Сон, к сожалению, согласился, что это для моей пользы. Ось <coughs> Лысый Оська возлежал на четырех подушках и громко требовал, чтобы меня немедленно убили, расстреляли и на всякий случай повесили, пока не повесился он сам». Ему кивали, сочувствовали, но сон бдил. Так что все, что я получила, это крайне многообещающие взгляды. Одно хорошо, Васька уже не стремился убить Дика, да и тот уже не рвался выяснять отношения, так что мне пришлось временно смириться с положением. Пленницы, тайно перепиливая ногтями веревки, ногти ангела могут быть ну очень острыми, что иногда крайне полезно. Вся компания расположилась в зале на первом этаже, закутавшись в пледы и греясь у жарко растопленного камина. На столе стояли чашки с горячим чаем и булочки, которые мне, естественно, никто не предложил. Ну и ладно, подумаешь, плюшки и чай, горячий. Ой, меня никто не любит. Я старательно зашмыгала носом. Меня также старательно игнорировали. Тоже мне друзья называются. «Итак, давайте окончательно разберемся в ситуации», — слово взял Лис. И все его внимательно слушали, прихлебывая ароматный чай. «Насколько я понимаю, Дик и Вася... Вася... Васька поморщился, так его могла звать только я, но смолчал. Как раз выясняли отношения, когда все это произошло. Все повернулись ко мне и еще раз хмуро рассмотрели. Я пилила веревки, не обращая на них никакого внимания. «Вопрос первый», — продолжил Лис, — «что ангелу понадобилось здесь, да еще и ночью?» Я замерла. Мне тоже это было очень интересно. Кстати, получа... получилось выплюнуть кляп. Я прилетел за Ирлин. Шок. И тишина, нарушаемая лишь гудением пламени в очаге. «Что?» — это я не выдержала. Но, к счастью, никто не заметил, что я уже без кляпа. Вася повернулся ко мне и нахмурился. Я почувствовала себя чуть ли не школьницей, опять набедокурившей во время занятий. «Ситуация обостряется с каждым днем. Мы не, знаем, ш... Мы не знали, что подземный мир предпримет действия так поспешно, поэтому все меняется, и ты возвращаешься на небо». Дик вскочил, сжимая кулаки и разъяренно глядя на Ваську. Я сидела в полном шоке, не зная, что сказать и, чувствуя, как сползают все-таки перепиленные веревки по рукам. «Она с тобой не пойдет и останется здесь!» Васька медленно встал. В его глазах был такой холод, что даже лис поежился. «Так, это надо прекращать и срочно. Ой, где-то это уже было. Мама никуда с тобой не пойдет!» Сон встал, мгновенно трансформируясь в истинную форму и ощериваясь и ощеривая в улыбки впечатляющие клыки. «Ты понял? Мама!» Но тут вмешалась я. «Вася, сядь, я никуда с тобой не пойду». Все замерли и одновременно повернулись ко мне. Я же методично счищала себя веревки, раздумывая над сложившейся ситуацией. «Ты хоть понимаешь, что ты говоришь?» поинтересовался Васька. «У меня приказ, и если ты откажешься, я просто верну тебя силой». «А ты попробуй», — улыбнулся Дик. «Так, спокойно, ребята. Вась, пойдем. Я хочу тебе кое-что показать». «Да? И что же?» Вместо ответа я схватила его за руку и увлекла в соседнюю комнату, закрыв за нами дверь. «Ну и что ты хотела мне показать?» Васька прислонился спиной к двери, задумчиво глядя на меня. Я медленно начала снимать с себя кофту. У двери послышалась какая-то возня. «Раздевается! Этот трагический шепот я узнала бы из тысячи!» Оське явно, явно стало лучше. Что? А это Дик. В следующее мгновение дверь выше была, чуть не прибив, не готового морально Ваську. Я стояла перед всеми в одном лифчике и, не понимающим, глядела на ворвавшегося внутрь разъяренного Дика. Но как только он увидел меня, то замер на месте, расширенными глазами глядя на огромное черное пятно на моей коже. Контраст с белой здоровой ее частью был слишком велик. Васька с грохотом отбросил накрывшую его дверь и медленно встал, но вся его ярость тут же испарилась, как только он увидел меня. «Что это?» Я не знала, что мне ответить. Тогда он подошел ближе и рывком повернул мою голову за подбородок к себе. «Я спрашиваю, что это?» Его голубые глаза сейчас были ледяными. «Отвечай!» Оно так увеличилось из-за Гейла. Он замер к нему. Он замер. К нему подошли Дикс с соном. Лис остался стоять у, двер... у дверного проема. «И что это значит?» — спросил Дик, настороженно рассматривая выражение лица Васьки. «Меня отпустили. Я от неожиданности отступила назад. Это значит, что она остается здесь. Почему?» «Им не уходишь И забирают плохо, и оставляют хреново. Это печать. Печать Гейла. И что?» Дик стоял напротив Васьки, не собирался пропускать его, пока тот все не выложит. Сон накинул мне на плечи свою куртку, также прислушиваясь к разговору. В проеме показалась лысая и несчастная мордочка Оськи. Пока печать на ней, она не сможет вернуться. Снять же ее может только... Нет, точнее, мог снять только один человек. Но я не думал, что из, что из небольшого пятна печать вырастет до таких размеров. Васька замолк, и я изо всех сил надеялась, что продолжи... продолжать он не будет. Он и не стал, за него закончил лоська голосом полным надрыва. И теперь снять ее может лишь тот, кто убьет Гейла, поставившего печать, и поцелует ангела поцелуем самой чистой любви. И тогда взлетит ангел и упорхнет на свое облачко, растрогано махая придурку к с... с неба. Я зарычала и рванула коське, намереваясь закончить начатое то есть добить срочно. Оська каким-то образом догадался о моих намерениях и быстро смылся в опиа. Убивают? Ха! Я еще и не начинала. Что ж, мне пора. Я споткнулась и чуть не рухнула, а Васька ярко вспыхнув напоследок, исчез, открыв портал. Прямо на небеса. и сон внимательно на меня посмотрели. Лис пошел утешать истерикующего Оську, попросив нас разбираться без жертв. И как давно этот гад поставил на тебя печать. Голос Дика просто убивал. Я почувствовала острое желание куда-нибудь смотаться. Но мне не дали. Сон преградил выход, двигаясь попросту с ненормальной скоростью. Раз, и он уже за моей спиной. Нечестно. А -а -а -а, ну как тебе сказать честно? Я задумалась. Ирлин. Он подошел так близко, что я отпрянула, но меня рывком притянули обратно, так что моя макушка уперлась ему в подбородок. Он наклонился к моему уху и мягко спросил, заставляя снова вздрогнуть от ощущения жара, охватывающего все тело. «Это ведь случилось еще на первом задании, так...» Я могла только молча кивнуть, сил говорить попросту не было. Меня отпустили. Не удержавшись на подкашивающихся ногах, я позорно плюхнулась на пол. «Что ж, пойдем. Куда?» Я ж... ожидала всего чего угодно, но только не того, что он сказал. Чай пить. Хм. а как же очередная выволочка? Меня что, даже не свяжут? Ну вот не, пони... не поймешь этих мужчин. То целуют, то связывают и затыкают рот кляпом. А потом после всего просто предлагают пойти и попить чаю. И пойду. Зря что ли столько веревки резала? Оська уже оперился, но все равно сидел надутый с большой чашкой молока в лапах. На этот раз он превратился в обезьянку, правда, почему-то в перьях. Ну да, это мелочи. Ирлин, пей не, спиш... не спеша. Вкусно же, а я голодная. Оська укоризненно на меня смотрел, помешивая молоко хвостом. Процесс явно доставлял ему удовольствие. Так, ладно, о чем это я? Ах, да, завтра у Дика новый заказ торжественно возвестил Лис. Я радостно подпрыгнула, расплескав полкружки, естественно. Но все это вылилось на оську, который жутко обиделся и плеснул в меня молоком. Правда, я пригнулась, так что он попал в кресло. Ну да это мелочи. прекратить немедленно, возмутился Лис. Я ведь говорю о серьезных вещах. Мы с Оськой пристыженно затихли. Я при этом мерила на глаз расстояние до заварника. Чай был чересчур вкусным, что буду удовольствоваться половиной кружки. Но на этот раз путешествие состоится не в мир мертвых. Ирлин, ты куда? Я уже практически лежала на столике, пытаясь достать стоящий на самом краю заварник. Удивленный лис немного пододвинул его ко мне, чем заслужил мою благодарную улыбку. Дик невозмутимо за этим наблюдал, а Сон сидел на полу рядом с моим креслом, подбрасывая в камин, лежащий неподалеку поленья. «А что это за мир тогда?» спросил Оська. Лис сделал загадочную мину. Я застыла с заварником в, ж... в руках, жутко заинтересованная. Все почему-то с опаской смотрели на мою кружку. Первым не выдержал Дик. «Ирлин, ты уже нап... наполнила кружку, может, хватит?» Похватившись, я увидела, что чай льется из переполненной кружки на пол, хана ковру. Я покраснела. Блин, постоянно забываю, что здесь все надо делать не так, как на небесах. Ну ничего, сейчас я его подсушу. Ковер, то есть. Вспыхнула, рохнула, под ногами лежала свежа ковер. Оська опять стал лысым. Можно я ее убью? тихо и проникновенно спросил он. Кивнули все, предатели.